Как и следовало ожидать, многие из моих планов рухнули. У меня не достало сил продолжать путешествовать по окрестностям, с природой, памятниками архитектуры и прочими древностями. Не отправился я и в музей Мискатоникского университета, чтобы взглянуть на загадочные украшения. Духу не хватило. И все же часть намеченного удалось выполнить». Я навел справки относительно своего происхождения и кое-что разведал разрозненные и обрывочные сведения, но на досуге можно было покорпеть над ними и попытаться систематизировать. Очень помог мне в этих изысканиях член Архемского исторического общества Эй. Пибоди, отнесшийся к моему делу заинтересованно. Он проявил большое участие, узнав, что я являюсь внуком Элайзы Орн. Уроженки этих мест, родившейся в 1867 году и в 17-летнем возрасте выданной за жителя штата Огайо Джеймса Уильямсона. Оказалось, что мой дядя по материнской линии много лет назад тоже интересовался своей родословной. И еще. Семейство моего деда всегда вызывало у местного населения нездоровое любопытство. По словам мистера Пибоди, Особенно много толков вызвала женитьба отца Элайзы, Бенджамина Орна, состоявшаяся вскоре после Гражданской войны. Дело в том, что происхождение невесты казалось загадочным. Она была круглой сиротой из рода Маршей, живших в нью гэмпшире получила образование во Франции и мало что ведала о своих предках. Опекун поместил родительские деньги в бостонский банк, Проценты от них шли на ее содержание, а также на оплату гувернантки-француженки. В Аркхаме не знали имени опекуна, а со временем он и совсем пропал из виду. Тогда его обязанности в судебном порядке возложили на гувернантку. Француженка оказалась на редкость скрытной особой, хотя, по мнению горожан, могла бы многое порассказать. Самое удивительное заключалось в том, что о пресловутых родителях девушки, Иноке и Лидии Марш, никто слыхом не слыхивал в Нью-Хэмпшире. Предполагали, что она была побочной дочерью одного из Маршей, характерные для этого семейства глаза выдавали происхождение. Много пересудов вызвала и ее ранняя смерть в родах, когда она дала жизнь своему единственному ребенку, моей бабушке. Нельзя сказать, чтобы все эти открытия порадовали меня. Слишком мрачные ассоциации возникали при упоминании имени Маршей. Осознание того, что я состою с ними в родстве, угнетало вдвойне. Неприятно поразило и замечание Пибоди, что у меня типично маршевские глаза. И все же я был благодарен ему за предоставленные сведения, которые, вне всякого сомнения, могли пригодиться. Сняв копии со всех документов, где упоминалось имя Орнов, я уехал домой в Толедо. Проведя месяц в Моми, где приходил в себя после пережитых потрясений, я вновь возобновил занятия на последнем курсе Оберлинского университета. Вплоть до следующего июня я увлеченно занимался наукой, почти забыв об ужасах минувшего лета. О них мне изредка напоминали лишь визиты государственных чиновников в связи с расследованием, начало которому положили мои рассказы. Спустя год после инсмутских событий, в середине июля, я гостил в Кливленде у родных покойной матушки, занимаясь уточнением раздобытых мной документов и сверкой их с тем, что находилось в семейном архиве. Мне хотелось свести все данные воедино, чтобы получить, наконец-то, ясную картину истории моего рода. Нельзя сказать, что я получал удовольствие от своих занятий. Прежде всего потому, что атмосфера дома Уильямсонов всегда тяготила меня. В ней было нечто гнетущее, и, помнится, матушка с неодобрением относилась к моим поездкам сюда. А вот визиты ее отца к нам в Толедо доставляли ей удовольствие». Моя бабушка, та, что была родом из Аркхама, всегда казалась мне какой-то чудной. Я побаивался ее и потому не очень горевал, когда она исчезла из моей жизни. Мне тогда, восьмилетнему, сказали, что бабушка не смогла пережить самоубийство дяди Дугласа, своего старшего сына, и, потеряв голову от горя, ушла из дому и сгинула. Дуглас застрелился сразу же после поездки в Новую Англию когда посетил историческое общество Варкхэма. Дядю я тоже не любил, слишком уж он напоминал лицом бабушку. Встречая на себе взгляд их выпуклых глаз, я всегда поеживался от неясного беспокойства. Моя мать и дядя Уолтер были совсем другими, они пошли в отца. А вот кузен лоренс сын Уолтера, казался даже в детстве миниатюрной копией бабушки. Теперь он, бедняга по состоянию здоровья, томится в Кентонском санатории. Я не видел его уже четыре года, но, по словам дяди, физическое и психическое состояние больного оставляет желать лучшего. Это семейное несчастье повлекло за собой два года назад преждевременную смерть его матери. Теперь в Кливленде жили только дед да вдовевший Уолтер, но в доме все напоминало о прошлом. Я по-прежнему с трудом переносил его атмосферу и торопился поскорее завершить свои дела. Дед поведал мне все предания, связанные с родом Уильямсонов, а также предоставил в мое распоряжение уйму всяких документов. Дядя Уолтер же ознакомил меня с архивом рода Орнов, включавшим разные записи, письма, вырезки из газет и журналов, фамильные вещи, фотографии и миниатюры. По мере того, как я изучал письма и рисунки из архива Орнов, меня охватывал все больший ужас. Как уже говорилось, мне всегда были чем-то неприятны бабушка и дядя Дуглас. И вот теперь, годы спустя, всматриваясь в их портреты, я чувствовал еще большую неприязнь и отчуждение. Почему? Сначала причина была не ясна, но постепенно, против моей воли, в мое подсознание стало вкрадываться смутное подозрение о некоем ужасном сходстве. Выражение их лиц говорило мне теперь много больше, чем прежде. Я боялся задумываться об этом, предчувствуя, что разгадка может стать для меня катастрофой. Но худшее еще предстояло. Дядя показал мне фамильные драгоценности орнов, хранившиеся в банковском сейфе. Некоторые из них поражали изяществом и филигранной работой. А вот шкатулку, где хранились украшения моей загадочной прабабушки, дядя долго не хотел открывать. По его словам, Оригинальность изделий по гротескной фантастичности замысла нарушала границы дозволенного и была даже отталкивающей. Бабушка никогда не носила драгоценностей на людях, но часто в одиночестве любовалась ими. По преданию, они приносили своим владелицам несчастье, хотя француженка-гувернантка моей прабабушки считала, что их неблагоприятное воздействие ощущается только в Новой Англии, а в Европе они безопасны. Предупредив, чтобы я не пугался необычных и даже жутких узоров на украшениях, дядя осторожно и как бы нехотя вынул шкатулку. Художники и археологи, видевшие эти сокровища, единодушно признали непревзойденное мастерство и экзотичность ювелирной работы хотя никто из них так и не сумел определить ни школу исполнения, ни сам металл. Среди таинственных поделок были два браслета, тиара и необычное нагрудное украшение. Выгравированные на нем фигурки побивали по своей инфернальной причудливости самую необузданную фантазию. Еще во время дядиного рассказа Как я не пытался сдерживать свои чувства, лицо мое выдавало настоящий страх. Взглянув на меня, дядя сокрушенно покачал головой и отложил шкатулку. Я жестом успокоил его, все, мол, в порядке. И тогда он с явным неудовольствием открыл шкатулку. Извлекая на свет первый предмет, он, несомненно, ждал с моей стороны эмоций однако не столь сильных, какие последовали. Да и сам я, казалось, был уже готов ко всему, понимая, какие драгоценности мне предстоит увидеть. Но когда тиара открылась предо мной во всей своей зловещей таинственности, я потерял сознание, пережив такой же обморок, какой настиг меня год назад в зарослях на железнодорожной колее. С того дня жизнь моя отравлена неотвязными мыслями и подозрениями. Как узнать, где кончается ужасная истина и начинается сумасшествие? Итак, моя бабушка происходила из семейства неких Маршей и жила в Аркхеме. Но Зедок Аллен говорил, что рожденную от рыбы лягушки дочь Абада Марша Выдали обманом за жителя Аркхема. Помнится, старый пьяница что-то бормотала о моих глазах, напомнивших ему глаза Абада Марша. И услужливый член исторического общества тоже отметил, что у меня типично маршевские глаза. Значит, капитан Марш — мой прапрадедушка. А кто же тогда моя прапрабабка? Попробуй разберись. Украшения из белого металла могли быть, конечно, куплены отцом прабабушки у какого-нибудь инсмутского матроса. Что же касается необычно выпуклых глаз и бабушки, и дяди-самоубийцы, то, скорее всего, это мои фантазии. После пережитого в инсмуте шока воображение у меня разыгралось не на шутку. И все же, почему дядя покончил с собой после поездки в Новую Англию, где наводил справки о предках. Более двух лет я с переменным успехом боролся с одолевавшими меня сомнениями. По рекомендации отца я получил место в страховой компании и ушел с головой в работу. Но зимой 1930-31 года меня замучили сны. Вначале они посещали меня редко заставая врасплох потом чаще становясь все ярче и красноречивее мне снились бескрайние морские просторы гигантские подводные стены увитые водорослями я плутал в этом каменном лабиринте проплывая под высокими портиками в сопровождении диковинных рыб рядом скользили еще какие то неведомые существа на утро При одном лишь воспоминании о них меня охватывал леденящий душу страх. Но в снах они нисколько не пугали меня, ведь я сам был одним из них. Носил те же причудливые одеяния, плавал, как они, и также совершал богохульственные моления в дьявольских храмах. Проснувшись, я помнил не все. Кое-что ускользало из памяти но и того, что оставалось, с избытком хватило бы, чтобы объявить меня безумцем или гением. Однако мне хватало ума не записывать свои сны. Я постоянно ощущал на себе пугающее воздействие некой посторонней силы, стремящейся вырвать меня из привычного окружения и перенести в чуждый, неведомый и страшный мир». Все это плохо сказалось на моем здоровье. Меня словно что-то подтачивало. Выглядел я ужасно. И вскоре, уйдя с работы, засел дома, ведя неподвижную и уединенную жизнь тяжело больного человека. Ко всему присоединилось и странное нервное расстройство. Временами я был не в состоянии закрыть глаза. Именно тогда я... Начал подолгу, с тревогой, изучать свое отражение в зеркале. Всегда мучительно видеть разрушительное действие болезни. В моем же случае перемены были, кроме того, весьма странного свойства. Отец, видимо, тоже заметил их. И в его взгляде читалось любопытство, граничащее с ужасом. «Что происходило со мной?» Неужели я становился похож на бабушку и дядю Дугласа? Однажды мне приснился страшный сон. В своих путешествиях под водой я встретил бабушку, которая жила в сверкающем дворце со множеством колонн в окружении дивных коралловых садов, полных диковинной вьющейся растительности. Она тепло и слегка насмешливо приветствовала меня. Бабушка очень изменилась, как меняются все, навеки переселившиеся в океан. Она призналась мне, что не умерла, как все считают, а отправилась на то место, о котором узнал из бумаг покойный сын, поднялась на камень и бросилась вниз, в наше царство. Сын мог бы наслаждаться чудесами этого мира вместе с ней но предпочел пулю. Это царство ожидало и меня. Третьего, считая и дядюшкин, пути не было. Я тоже никогда не умру и буду жить с теми, кто существовал под водой еще до появления на земле человека. Я встретился также с той, что была ей бабушкой. Восемьдесят тысяч лет Прожила Пфтьяльи в Янтлее, в и после смерти Абада Марша вновь вернулась сюда. Они рассказали мне, что даже глубоководные бомбы, которые войска бросали в океан, не смогли разрушить Яхантлей. Повредили, но не разрушили. Обитатели глубин не могут погибнуть, хотя древняя магия почивших старцев — Иногда способно повредить им. Теперь придется выждать. Но наступит время, и они снова всплывут заданию для могущественного Ктулху. И на этот раз выберут город богаче и величественней Инсмута. Они планируют расширить свои владения, и те, кого они растят на берегу, должны помочь им в этом. Но пока нужно затаиться. За то, что я навлек на них беду, меня ожидает наказание. Но, по словам бабушки, не слишком суровое. В этом же сне я впервые увидел Шагота и тут же, вопя от ужаса, проснулся, не в силах вынести зрелище. Наутро, подойдя к зеркалу, Я убедился, что приобрел типично инсмудское выражение лица. Я не застрелился, как дядя Дуглас, хотя купил автоматический пистолет и почти решился на этот шаг. Меня остановили сны. Страх понемногу ослабевал. Теперь морская пучина скорее манила, чем пугала меня. Во сне я видел и сам совершал странные вещи. Но, просыпаясь, пребывал не в отчаянии, а в восхищении. Думаю, мне не следует, по примеру остальных, дожидаться полного преображения. Не равен час, отец упрячет меня в санаторий, как бедного кузена. Под водой же меня ожидают величественные дивные зрелища, И я должен увидеть их. Я! Я орла их! Ктулху втагн! Я! Я! Нет, я не застрелюсь. Никто не заставит меня это сделать. Первым делом надо похитить из кентонской лечебницы кузена и вдвоем добраться до чудесного инсмута. Мы поплывем к чернеющему вдали рифу И нырнем с него в темную бездну, Туда, где раскинулась Великая родина моих предков, Где возвышаются царственные колонны Хантлея, там, в этом пристанище Обитателей глубин, Среди чудес и великолепия Мы будем пребывать вечно! Текст читал Роман Волков.